16. Павлов останавливает машину у моего подъезда и выжидающе смотрит на меня. Я немного смущаюсь, поцеловать его или нет, ведь этого он ждет. Меня уже не пугает, что он сочтет меня неумехой. Хотя мой опыт поцелуев весьма скромный. Просто мне не кажется, что тут стоит спешить. Мы ведь только познакомились. Родители воспитывали меня строго, и к парням у меня выработался серьезный подход. Посмотрю, как Александр поведет себя на испытании. Тогда и решу. Спасибо за ужин и за то, что подвез. улыбаясь ему и выхожу из машины. И тебе спасибо за приятную компанию, отвечает он. Чувствую, что Павлов смотрит мне вслед. Кажется, он ожидал иного развития событий. Но внутри крепнет ощущение, что я поступаю правильно. Иду к подъезду, не оборачиваясь. Едва зайдя в квартиру, я бросаю сумку, скидываю кроссовки и начинаю кружиться по прихожей. Меня переполняет чувство лёгкости, даже какой-то невесомости. И вместе с тем яркое ощущение настоящей в самом деле жизни. Как будто до этого момента я не жила. Может, спала, как та красавица в заброшенном замке с заросшим садом. А в ресторане я вдруг пробудилась и впервые за много лет вдохнула полной грудью, набирая в поисковике прыжки с парашютом «Москва» и углубляясь в изучение предложений. «Ух ты! Сколько аэродромов находится недалеко от Москвы в пределах всего полутора или двух часов езды?» Полностью погружаясь в вопрос. изучаю требования к одежде, к здоровью, делая заметку в уме, что нужно расспросить Павлова о его заболеваниях. И на аэродром надо позвонить заранее, записаться и узнать о подходящем дне. Ведь при плохой погоде самолеты в воздух не поднимаются, Мне все еще не верится. Неужели я решилась на это? Я отмечаю несколько аэроклубов, открывая их на отдельных вкладках. Эти показались мне наиболее интересными. Теперь нужно их обзвонить. Смотрю на часы. К сожалению, только завтра. Придется потерпеть. От разглядывания очередной фотографии с довольно улыбающимся счастливчиком, совершившим очередной прыжок, меня отвлекает звонок телефона. Снова смотрю на часы. Уже десятый час. Кто может звонить так поздно? Может, Павлов решил мне пожелать спокойной ночи? Проверить, как я дошла до квартиры? Но на экране высвечивается мамин номер. Ох ты ж! Этот разговор точно не будет легким для нас обеих. И прежняя я наверняка паниковала бы сейчас, судорожно раздумывая, что же делать? Не взять трубку, а потом написать смску чтобы не слышала звонка? Или же ответить, но сказаться больной? Мол, горло болит, не могу говорить. У меня прежние были десятки подобных отмазок, просто потому, что я боялась говорить с матерью, выслушивать ее уговоры, образумиться и вернуться домой, где все они волновались и переживали из-за меня». «Новая же я» просто нажимаю на зеленый значок ответа. «Привет, мам», — отвечая бодрым голосом, может, лишь самую малость преувеличенным. «Юленька», — выдыхает мама, в голосе у нее стоят слезы. «Девочка моя, как ты там?» «Все хорошо, мамуль, а у вас как?» Стараюсь скорее перевести тему в более безопасное русло. Моя мама – великий манипулятор. Нашей семьей руководит именно она, несмотря на то, что мой отчим – сильный мужчина, и физически, и духовно, он лидер с развитой харизмой и умением вести людей за собой. Виктор занимается рыболовным промыслом, и его бригада слушается своего начальника беспрекословно. Но моя мама каким-то магическим образом умеет, ни разу в жизни не повысив голоса, держать нас всех в подчинении. И меня, и отца, и мальчишек, моих младших братьев, которые учатся в 11 классе и в следующем году будут поступать в ВУЗ. ну конечно, это будет институт в Краснодаре или же еще ближе к дому. Ведь мама станет волноваться, если мальчики уедут далеко, как их старшая непослушная сестренка. Мой переезд в Москву мама воспринимает как собственный воспитательный провал и каждый раз пытается наставить меня на путь истины. То есть вернуть блудную дочь туда, где ей самое место – в родной дом. «Папа переживает», – говорит она. «Спрашивает, может, выслать тебе денег?» «Не надо, мамуль, спасибо. У меня все есть, я же подрабатываю», – говорю максимально убедительно. «Если мать услышит хоть тень сомнения, я ей уже ничего не докажу». Кстати, отчима я называю папой с самого дня их свадьбы. Помню, тогда я подошла к нему и подергала за штанину костюма. Мне было чуть больше трех лет, и до ладони Виктора, особенно если она была поднята, я еще не доставала. Он нагнулся ко мне подхватил на руки. «Кто это тут у нас?» – улыбнулся он, щекоча мне щеку усами. Я обхватила его лицо, повернула к себе ухом и зашептала. «Скажи, а ты правда теперь мой папа?» Виктор поднёс меня к окну, поставил на подоконник и, серьёзно глядя мне в глаза, ответил. «Правда. Теперь я твой папа и буду защищать от всех, кто захочет тебя обидеть». «Даже от Ваньки Стаманской...» «Даже от Ваньки», — улыбается он. «Папочка, шепчу ему на ухо, обхватив за шею. Я тебя люблю». Моей щеки в тот момент касалось что-то мокрое, но тогда я ещё не знала, что взрослый усатый мужчина может плакать от слов маленькой девочки. Виктор не делал различия между мной и близнецами, даже относился ко мне более трепетно, бережно и заботливо, но не потому, что я не была его ребенком, а потому, что я была девочкой, хрупкой и ранимой, которую требовала защищать от всего мира. Может, поэтому я и выросла такой трусихой, ведь папа всегда был рядом? — Это хорошо, что ты подрабатываешь, а на учебу времени у тебя хватает? Мамин голос вырывает меня из воспоминаний. «Да, мамуль, хватает. Я ведь не полный день работаю. А скажи, этот вопрос табу в нашей семье. Мама ни разу не ответила на него в моем детстве. Но новая «я» очень хочет узнать ответ на него. «Мам, кем был мой отец? Который настоящий?» «Виктор, твой настоящий отец». Сталь в ее голосе ощущается даже на расстоянии в тысячу с лишним километров. «Да, но я имею в виду...» «Прости, доча, мне нужно идти». Потом поговорим, в другой раз. Перебивает она и отключается. Я смотрю на потемневшую трубку и думаю, что, наверное, никогда не узнаю ответ на этот вопрос. Да и стоит ли знать? Мама права, мой настоящий отец Виктор, и никто иной. Иду на кухню, завариваю себе ароматный зеленый чай с лепестками цветов и кусочками яблок. Снова сажусь за ноутбук и открываю сайт аэроклуба. С фотографией на меня смотрит улыбающийся мужчина в парашютном костюме и показывает большой палец. Совсем скоро и у меня будет такая же фотография.